Телеканал BBC Live, 21 мая 2012 Повтор программы от 20 мая 2012 Произошедшее в Стамбуле землетрясение было крайне неожиданностью для большинства специалистов, несмотря на участившиеся в последнее время подземные толчки, вызванные, согласно объяснениям экспертов, компенсирующими движениями земной коры после извержения мегаразлома под Индийским океаном. Никто не сумел предсказать трагедию. По официальным данным, в первые минуты катаклизма погибло свыше десяти тысяч человек. Многие участники всемирного саммита, посвященного проблемам террористических актов в Ближней Азии, считаются пропавшими без вести. Стало известно, что погиб премьер-министр Турции господин Мустафа д ж а р к а ш и На этих кадрах мы видим, что машина премьер-министра лимузин л и н к о л ь м Таун Карблак на высокой скорости выехал из ворот резиденции, где проходил саммит, протаранил автобусную остановку и начал движение по проспекту Голубой мечети. Вероятно, шофёр господина Джаркаши спешил эвакуировать премьер-министра из-за ч а г а з е м л е т р я с е н и я но не успел. В дорожном полотне образовалась широкая трещина, и в неё угодил автомобиль. Власти заявляют. Свидетельства очевидцев, якобы видевших, что машина пролетела несколько метров в воздухе и словно самолет влетела в разлом, являются последствием стресса. Известно, что поисковые и ремонтные работы еще не начались. Срочная новость: только что в самом центре Стамбула произошел атомный взрыв эквивалентом 50 килотон. Здания, уцелевшие после землетрясения, завалились внутрь огромной воронки, в которой прежде погиб премьер-министр. Доподлинное число погибших неизвестно. Радиактивное о облако отнесло через Босфор в э г е й с к о е море. Существует угроза для восточных регионов Греции. Мировое сообщество выражает соболезнование турецкому государству, В страну отправлены волонтеры и бригады врачей. Однако до сих пор нет официальной версии случившегося. Откуда в большом портовом городе с многовековой историей оказалось атомное оружие? Что это? Происки ливийских террористов? катастрофический несчастный случай или объявление войны. Также остаются загадкой массовые случаи я с н о в и д е н и я жителей Стамбула. Сообщается, что тысячи людей заявляют о р а з в и в ш и х с я у них способностях предвидеть будущее. Многие говорят о близящемся конце света.